Часть пятая Вот что ваш кузен, по необходимости, рассказал мистеру Локеру. Мистер Локер щел эту историю правдивой во всех главных статьях, на том основании мистер Готфри Аблевайт, был слишком глуп для такой выдумки. Мистер Бров и я оба согласны с мистером Локером и считаем это подтверждение правдивости рассказа вполне достоверным. Затем мистеру Локеру предстоял вопрос, как поступить в деле лунного камня. Он предложил следующие и единственные условия, на которых он соглашался впутаться в сомнительное и опасное дело, даже при его роде занятий. Мистер Локер соглашался дать мистеру Готфрию Аблевайту взаймы две тысячи фунтов с тем, чтобы лунный камень был оставлен ему в залог. Если по истечении года с этого числа мистер Готфри Аблевайт заплатит мистеру Локеру 3000 фунтов, то может получить алмаз обратно, как выкупленный залог. Если же он не внесет этих денег по прошествии года, залог, иначе лунный камень перейдет в собственность мистера Локера, который в таком случае великодушно подарит мистеру Готфрию некоторые заемные обязательства по прежним их сделкам, находящихся в руках у ростовщика. Нет надобности говорить, что мистер Готфрий с негодованием отверг эти чудовищные условия, а мистер Локер возвратил ему алмаз и пожелал спокойной ночи. Ваш кузен пошел было к двери, но вернулся и спросил, кто ему поручится, что нынешний разговор останется в строжайшей тайне между ним и его приятелем. Если бы мистер Готфри согласился на условия мистера Локера, то сделал бы его своим сообщником и, наверное, мог бы рассчитывать на его скромность. Но при настоящем положении дел мистер Локер должен руководиться собственными выгодами. В случае неприятного допроса можно ли ожидать, что он скомпрометирует себя ради того, кто отказался иметь с ним дело? Получив этот ответ, мистер Готфри Абблвайт поступил так, как поступают все животные, человек и прочие, видя себя пойманными в западню. Он стал оглядываться в безнадежном отчаянии. Взгляд его случайно упал на число месяца, выставленное на чистенькой карточке в картонаже на камине ростовщика. То было 23 июня. 24-го он должен был уплатить 300 фунтов молодому джентльмену, при котором состоял опекуном, и ни малейшей надежды добыть эти деньги, кроме возможности, предлагаемой мистером Локером. Не будь этого несчастного затруднения он мог бы отвезти алмаз в амстердам сделать его удобным для продажи расколов на отдельные камни в настоящем положении дел ему только и оставалось принять условия мистера локера наконец он имел в своем распоряжении целый год в течение которого он мог добыть эти три тысячи фунтов а в году времени много мистер локкер тотчас же составил потребные документы когда же они были подписаны дал мистеру Готфрию абливайту два чека. Один, помеченный 23 июня, на 300 фунтов, другой, помеченный неделей позже, на остальную сумму – 1700 фунтов. Вы уже знаете, как лунный камень был отдан на сохранение банкирам мистера Локера и как после того поступили индийцы с мистером Локером и мистером Готфрием. Следующее событие в жизни вашего кузена снова касается мисс Верендер. Он вторично сделал ей предложение, а после того, как оно было принято, согласился считать свадьбу несостоявшуюся. Мистер Бров проник в одну из причин этой уступчивости. Мисс Верендер пользовалась только пожизненными процентами с имения ее матери. Тут нельзя было добыть недостающих двадцати тысяч фунтов. Но вы скажете, что, женившись, он мог бы накопить три тысячи фунтов для выкупа заложенного алмаза. Конечно, он мог бы это сделать, если предположить, что ни жена его, ни опекуны ее не препятствовали бы ему в первый же день после свадьбы взять вперед более половины доходов в свое распоряжение для неизвестной цели. Но если бы он и перешагнул эту преграду, его ждала другая, с тылу. Дама, проживавшая в вилле, слышала о том, что он замышляет жениться. Дивная женщина, мистер Блэк, того сорта, с которыми не шутит, Светлокожая, с римским носом. Она питала величайшее презрение к мистеру Готфрию Аббльвайту. Презрение это было бы безмолвно, если бы он хорошо обеспечил ее. Иначе у этого презрения развязался бы язык. Пожизненные проценты, мисс Верендер, не подали ему надежды на это обеспечение, так же, как и двадцать тысяч фунтов. Он не мог жениться, никоим образом не мог жениться в таких обстоятельствах. Вы уже знаете, как он попытал счастье с другой особой, и как та свадьба тоже расстроилась из-за денег. Вам известно также о наследстве в пять тысяч фунтов, завещенном ему вскоре после того одной из многих его поклонниц. Наследство-то, как оказалось, и привело его к погибели. По моим справкам, оказалось, что, отправясь за границу по получению пяти тысяч фунтов, он ездил в Амстердам. Там он уладил все необходимые подготовления, чтобы расколоть алмаз на отдельные камни. Он вернулся переодетый и выкупил лунный камень в назначенный срок. Затем пропустили несколько дней в виде предосторожности, условленной между обеими сторонами, прежде чем взять алмаз из банка. Если он благополучно прибыл с ним в Амстердам, то с июля 49 -го года по февраль 50 когда молодой джентльмен становился совершеннолетним, Как раз только что успели бы расколоть алмаз и сделать отдельные камни, граненные или нет, удобными для продажи. Судите поэтому, что побуждало его подвергаться опасности, которой он действительно подвергся. Если кому-нибудь приходилось рисковать головой или всем, то именно ему. «Мне остается напомнить вам, пред заключением этого рапорта, что есть надежда захватить индийцев и выручить лунный камень. Они теперь, по всей вероятности, плывут в Бомбий, на Ост-Индском купеческом судне. Корабль, за исключением непредвиденных случаев, нигде по дороге не останавливается». И бомбейские власти, которым сообщено письменно сухопутную сухопутной почтой, будут готовы оцепить судно, как только оно войдет в гавань. Имею честь остаться вашим, дорогой сэр, покорным слугой Ричард Кофф, бывший пристав сыскной полиции, Скотланд-Ярд, Лондон. Примечание. В тех частях, где этот рапорт касается происшествий в день рождения или последующих трех дней, Сравните его с Беттереджевым рассказом главы 8-13.